Глава шестнадцатая «Уильям Мортон прямо как куст астралиста», сказала Эвелин, когда они с Наоми после ужина шли домой. «Издалека прекрасен, вблизи, неприятен и колюч. Как думаешь, он серьезно говорил, что попробует сделать так, чтобы меня уволили? Я ведь только-только начала». Наоми улыбнулась уголком рта. «Я дам тебе, наверное, тот же совет, что дала мне мама, когда я начинала работать», ответила она. Звучит он так. «Лучше принять бой и получить удар в лицо, чем убежать и получить пулю в спину». Глаза Эвелин округлились. «Не ожидала, что в прачечных так опасно работать. Моя мама дает универсальные советы». Наоми пожала плечами. «Но в одном она точно права. Если ты чего-то хочешь, будь готова за это побороться». «Побороться с Уильямом, ты хочешь сказать». Эта мысль не давала ей покоя всю дорогу, пока она не открыла дверь и не увидела тетю, которая стояла в ночной сорочке почти в полной темноте, у двери утренней гостиной и прижималась к ней ухом. «Не входи туда», — серьезным тоном сказала тетушка Клара. «Твоя мать плачет». Эвелин поспешила отколоть от прически шляпку. «Почему? Что случилось?» «Ну, для начала ее дочь пропала куда-то на целый день» ответила тетушка Клара, неодобрительно поджав губы. «Ты не вернулась домой даже к ужину, так что, полагаю, она беспокоится о тебе. А может, она плачет просто потому, что не ожидала, что будет просиживать каждый день столько времени в моей утренней гостиной». Эвелин невозмутимо взглянула на тетю. «То есть вы хотите сказать, что не заходили к ней и не спрашивали, почему она плачет?» «Боже упаси, нет!» произнесла тетушка Клара. Она стала бы рассказывать, а мне пришлось бы слушать, и тогда весь вечер коту под хвост. У меня вообще-то режим. В девять часов напиток, а к десяти я уже в постели». А -а -а -а, ответила Эвелин. «Так вот почему вы топчетесь перед дверью. У вас там Шерри?» Тетушка Клара попыталась выдать промелькнувшую на ее лице вспышку стыда за негодование, но Эвелин все заметила. «Свои минуты отчаяния я переживаю в собственной комнате», сказала тетушка Клара. «Как того требует приличия? Так я никому не причиню неудобства». «Посоветую маменьке, чтобы в следующий раз лучше планировала свои эмоции», ответила Эвелин, закатив глаза и открыла дверь. В комнате было темно. Шторы были задвинуты, ни одна свеча не горела. Эвелин едва смогла разглядеть на диване силуэт матери. И если бы не периодические всхлипывания, она бы подумала, что в гостиной никого нет. «Мама», — мягко позвала Эвелин, «почему вы плачете в темноте? Потому что мне лучше не жечь лишний раз свечи твоей бедной тетушки», ответила Сесилия, прочищая горло. «Плакать я могу и без света». «Но на улице еще довольно светло», — сказала Эвелин, отодвигая одну из штор и впуская в комнату тонкую полоску голубоватого сумеречного света которого хватило, чтобы окрасить комнату в приглушенные серые тона. Краем глаза Эвелин заметила позади себя мерцание свечи в руках у тетушки Клары, а затем услышала звук открывающегося графина. «Не обращайте на меня внимания», — сказала тетушка Клара. «Меня здесь нет». Эвелин села рядом с матерью и, взяв ее за руки, нежно их сжала. «Что случилось, мама? Прошу вас, объясните». Сесилия не смотрела на нее. «Мне вернули все мои визитные карточки», — сказала она, в очередной раз прижимая к глазам носовой платок. «Ты можешь в это поверить? Со мной не желает встретиться ни одна из моих знакомых леди, даже те, которых я считала подругами». Ее мать так сильно стиснула ей руки, что Эвелин почувствовала, как они горят. Ты знаешь, сколько стараний я вложила за все эти годы, чтобы быть принятой в их обществе, Эвелин. А теперь все потеряно, и я... Я и здесь осталась одна. Вы не одна. Эвелин притянула мать к себе и заключила в объятии: У вас есть я, и мы не останемся жить тут навечно. Останемся. Сесилия всхлипывала, уткнувшись ей в плечо. Мы останемся жить тут навечно, и я буду такой же, как тетушка Клара. «Солнце не успеет сесть, а я уже налью себе стакан». Эвелин услышала, как фыркнула тетушка Клара. Из прихожей донесся ее голос. «Ты так говоришь, как будто это что-то плохое». «Хотите знать, что я думаю?» — мягко спросила Эвелин. «Мне кажется, что нам дана возможность начать все сначала». «Я не хочу начинать сначала». Плечо Эвелин загудело от голоса матери. Я вижу, как женщины, которых я считала своими подругами, смеются надо мной и над тем, как я снова обращаюсь в ничто. Я хочу вернуть нашу прежнюю жизнь». Неделю назад Эвелин бы с ней согласилась. Но теперь... Теперь Эвелин казалось, что она провела всю свою жизнь в четырех стенах, в заточении. И вот, наконец, дверь ее комнаты распахнулась. «Я думаю, что нам нужно найти свое собственное место в мире. «Свою собственную опору», — сказала Эвелин, прижимая ее к себе еще крепче. «Ты не согласна?» Сесилия села, вытирая влагу под глазами. «Однажды я уже это сделала. У меня больше нет ни сил, ни гордости повторять это». «Значит, это предприму я», — сказала Эвелин тихо, но решительно. «За нас обеих». Мать сжала ее руку. «Пока ты будешь держаться, леди Вайлет, я думаю, все у нас будет в порядке. Она нашла тебе какое-то занятие? Благотворительность или еще что-нибудь, на чем ты могла бы сосредоточиться? Полагаю, ужинала ты с ней?» Эвелин не хотела прямо лгать своей матери. Не могла. Так что просто сказала. «Я определенно нашла себе стоящее занятие». «Хорошо», — ответила Сесилия, делая глубокий вдох. «Это очень меня успокаивает». «А знаешь, что еще отлично успокаивает в трудные времена?» — послышался с лестницы голос тетушки Клары. «Шерри!» Уильям стоял на Оксфорд Клоуз, переводя взгляд то на дом перед собой, то на клочок бумаги у себя в руке. Место было определенно правильное, Только вот в йоркширском вестнике не упоминалось, что дом этот, казалось, рассыплется от первого же ощутимого порыва ветра. Он поставил свои чемоданы на нижнюю ступеньку, поднялся и позвонил в дверь. С другой стороны женский голос громко кого-то позвал, и в ответ прозвучало мужское ворчание. Приблизились тяжелые шаги. Он бессознательно их считал, пока дверь не открылась. И на пороге появился краснолицый мужчина, очень похожий на медведя, толстый, с густой щетиной на лице. Он скрестил руки на груди, и его круглый живот стал еще более явным. «Знаете, люди обычно не отправляют писем в ответ на объявление. Они просто приходят и стучат в дверь». Уильям виновато улыбнулся. «Я подумал, будет лучше написать заранее, чтобы не оказалось, что я приехал, а вы уже сдали комнату». Если он собирался продолжать притворяться успешным писателем, ему нельзя было возвращаться в тесную комнатенку к дяде Говарду, тем более, что весь смысл отъезда в Лондон заключался в том, чтобы самому встать на ноги. Мужчина только пожал плечами. «Покажу вам сначала ту комнату, что в подвале», сказал он, обводя Уильяма взглядом с ног до головы. «Она дешевле». Уильяму ударил в нос запах плесени, как только он ступил внутрь. Несмотря на теплую погоду, в комнате почему-то было ужасно холодно, а окно было покрыто столь толстым слоем сажи, что сквозь стекло проникало ничтожно малое количество света. К стене в углу прижималась кровать, у которой стоял сундук для пожитков. Рядом с ним лежала маленькая треснувшая чаша для умывания, а в ней сколотая кружка. Все. Больше в комнате ничего не было. Только эти четыре предмета, запах плесени, и атмосфера холодного чулана. А Уильяму еще не нравилась его комнатушка в пансионе в Сохо. В ней был хотя бы комод, а здесь кто-то будто намеренно пытался воссоздать обстановку йоркской тюрьмы. «Ничего лишнего», — громко сказал мистер Лейч. «Зимой немного прохладно, но для этого и существуют одеяла, а?» Уильям прочистил горло. «А комната подороже?» «Наверху», — ответил мистер Лейч. «Пройдемте со мной». Они преодолели с ним два пролета, и Уильям осознал, что взбираться им предстоит на самый верх. Где-то над ним закричал ребенок. «Вот комната подороже», — произнес мистер Лейч, открывая дверь. Эта комната, к счастью, оказалась просторнее и светлее. Кровать стояла по центру. По бокам — потертые приставные столики. В одном углу комнаты был платяной шкаф. Одна его дверца висела чуть ниже другой, а напротив него комод. Писать было не на чем, но это можно было делать и в книжном магазине. За эту я прошу 7 шиллингов в неделю. За первую неделю беру аванс. Комната в подвале — 2 шиллинга в неделю. Но если лапы у вас не перепончатые, то я бы рекомендовал вам снять эту. Подвал зимой подтекает. Уильям поставил чемоданы на пол и достал из кармана кошелек. Семь шиллингов составляли куда большую часть остававшихся у него денег, чем ему хотелось отдавать каждую неделю, но жить на улице ему не хотелось тоже. «Вот, держите», — сказал он, высыпая монеты в красную ладонь хозяина. «Я беру эту комнату». «Люблю людей, которые быстро принимают решения», — ответил мистер Лейч, пряча деньги в карман. «Туалет на улице. спускайтесь вниз и по коридору наружу» шиллинг в месяц за удаление отходов. Уильям поморщился. «Ясно», — сказал он, добавляя единицу к своим умственным подсчетам. «Если возникнут вопросы, то я живу на третьем этаже». Мистер Лич наклонился ближе. «Но мне больше нравятся жильцы, у которых вопросов нет, если вы понимаете, о чем я». «Понимаю», — ответил Уильям, желая, чтобы хозяин поскорее ушел и оставил его одного осматривать комнату. «Постараюсь лишний раз вас не беспокоить». «Вот, сразу видно хорошего человека», сказал мистер Лейч, закрывая за собой дверь. Уильямс минуту постоял на месте, озираясь вокруг. Затем сомкнул веки. Он попытался представить, каково было бы жить в одном из тех новых белоснежных домов на Сент-Леонардс-Плейс, тех, которые можно было рассмотреть из садов Йоркского музея. Он представил себе как его туфли будут мягко, умиротворяюще стучать по ступеням лестницы, как этот звук будет эхом раздаваться в вестибюле, пока он, поднимаясь к себе, будет рассматривать по пути огромные картины, сцены охоты и фрукты в изящных вазах. Его будет сопровождать лакей? Вероятно. А затем сама комната. Какая она будет просторная? Сколько в ней будет воздуха? Он попытался представить на кровати толстое покрывало. Бархатное или, быть может, шелковое, чтобы было мягким на ощупь. Уильям представил человека, который неспешно пройдет в эту комнату. Представил его багаж, походку, непринужденную улыбку на его лице. Но это был не он. Кем бы ни был мужчина в его воображении, им он точно не был. Он прикусил губу так сильно, что на ней проступила кровь. Все это время он лгал. Друзьям, домовладельцу, мальчишке-газетчику из киоска на Гиллигейт, женщине в пекарне сегодня утром, которая, по сути, ничего у него и не спрашивала. Всем им он давал понять одно. Я успешен. В то время как на самом деле рвалось из него другое. Я не неудачник. Разве вы не видите? Я больше не неудачник. Но даже это была ложь. Он зажмурился сильнее, пытаясь удержать в голове эту великолепную картинку. Комната цвета теплого песка, подъемные окна с кремовыми шелковыми шторами и письменный стол, вырезанный из древнего дуба. Но и эта картинка уже ускользала, растворяясь в темноте его разума. Уильям остался наедине с помятыми чемоданами, пустеющими карманами и спутанными черными волосами в этих четырех, обсыпающихся стенах.